Глава двадцать шестая. Маленькая коричневая коробочка. Конечно, изгнание из спектра представлялось весьма унизительным, но Руби не отчаивался. Если бы и только удалось добыть доказательства, заполучить в свои руки тот самый клочок бумаги. Когда Хитч доставил ее домой, уже наступил вечер. Родителей дома не было, и у Руби не имелось никакого желания ужинать в одиночестве. Поэтому она направилась в кафе «Двойной пончик». Там она уселась на высокий стул у стойки и уже собиралась сделать заказ, как вдруг ей в голову пришла идея. Она тут же спрыгнула с табурета и направилась к телефонной будке рядом с кафе. «Эй, Кленси, срочно приходи в пончик». «Руби, да я вообще-то не голоден», — отозвался приятель. «Вот и хорошо, потому что я не собиралась тебя угощать», — сказала она и повесила трубку. Через пятнадцать минут запыхавшийся Кленси появился в дверях заведения. Что с тобой приветствовало его Руби? Да, дышаться. Я всю дорогу бежал. Ну и зачем позвала? Расскажу в машине. Как опять только не это. Вскоре они сидели в такси, которое направлялось в восточную часть города. Так что все-таки происходит? не унимался Клэнси, а то, что ЛБ не стала меня слушать. Я рассказала о своих подозрениях, о том, что лопа скорее всего, была убита бандитами, которые собираются ограбить банк. Это вполне могло случиться, ведь она не подготовлена к оперативной работе, поэтому ее могли запросто вычислить. А как ты думаешь, бандиты догадались, на кого она работала? Нет, вряд ли. Полагаю, они посчитали ее слишком назойливой и любопытной свидетельницей, которая случайно вышла на их след. Они не любят тех, кто проявляет к ним повышенный интерес. Уж это точно передернул плечами Клэнси. Так вот, они следили за Лопес, чтобы выяснить, кто она такая. Когда она отправилась в горы, члены банды решили, что она обычная женщина, которая случайно наткнулась на что-то подозрительное, и для надежности они решили избавиться от нее. Они обставили все как несчастный случай и устроили сход лавины, взорвали наверху что-нибудь. А как ты думаешь, могут они следить за тобой? Ну, эти бандиты. Кланси внезапно побледнел, явно испытывая приступ тошноты. Ощущение опасности всегда оказывало на него такое воздействие. Ну, надеюсь, что нет. По крайней мере, сейчас я видела фотки нескольких подозреваемых. Один из них был похож на настоящего Дракула. Что? Ты видела настоящую банду? Нет, не банду. Это были подозреваемые, вернее, слайды с их изображениями. Откровенно говоря, Руби не собиралась приятелю об этом рассказывать. Она и так слишком посвятила его в свои дела. Если Кленси будет много знать о безжалостных убийцах, вряд ли это пойдет на пользу его здоровью. «А кто?» — не спросил парень. «Слушай, Кленси, давай на сегодня закончим. и Я расскажу как-нибудь в другой раз, ладно?» «Да и нет в этом ничего интересного. Просто несколько лиц». «А когда расскажешь завтра?» Руби не успела ответить, такси и приехала на мейверик стрит Друзья выпрыгнули на тротуар. Вокруг никого не было, так как они находились в деловом районе города, а сегодня в пятницу вечером магазины и офисы уже опустили. «Знаешь, меня в этом месте почему-то дрожь пробирает», — признался Гленси. «Ничего, мы же не собираемся здесь торчать всю ночь. Только осмотрим одну коробку и вернемся домой». «Коробку?» какую еще коробку. Ой, ну просто коробка с вещами Лопес. Какими вещами не унимался Гленси? Теми, которые были у нее, когда она погибла. Теперь Гленси задрожал не на шутку, ему явно стало нехорошо. Руби, послушай, я что-то не уверен, стоит ли нам ее осматривать. А ты не можешь завтра попробовать еще раз поговорить с ЛБ, сказал он. Девушка покачала головой. Кленси, ты ничего не понял, никакого завтра не будет. ЛБ меня прогнала совсем. Она не хотела говорить об этом приятелю, а он, услышав ее слова, замер на месте, пораженный. Теперь ты понимаешь, почему я должна это сделать? Кленси кивнул, у его подруги попросту не осталось выбора. Смотри, Кленси попыталась успокоить его руби. «Мы только проберемся в офис, осмотрим там все получше, и потом обещаю, я доставлю тебя домой». «А как мы проберемся в офис?» — Кленс испугался не на шутку. «Ну, технически это не совсем сложно. Ничего противозаконного. У меня есть код от замка. На днях мне его дал Блэкер. Правда, в спектре меня убьют, если узнают, что я им воспользовалась». Кленси не проронил ни слова, пока Руби колдовала над замком, а потом поворачивала дверную ручку. Завершив свои манипуляции, девушка посмотрела на спутника. «Пошли уже тупиться, не маяч тут, пока нас не засекли». Впрочем, внутри помещения тайного агентства «Спектр» не произвело на Кленси большого впечатления. «Вот это скукотища!» — поразился он. «Здесь же можно все ноги переломать». «Какие же они тайные агенты? Ерунда все это!» Но Руби не слушала. В этот момент она как раз пыталась добраться до самой высокой полки, закрывавшей заднюю стенку кабинета. «Ты что делаешь?» — спросил Кленси. Вместо ответа Руби показала ему на коробку, стоявшую на самой верхней полке. Она была упакована и, по всей видимости, готова к отправке на почту. «Видишь, я не могу достать. Мне надо встать тебе на плечи». «Нифига себе!» — возмутился Кленси. «Ты мне будешь должна погроб жизни!» Конечно, его плечи оказались довольно рискованной опорой, однако Руби удалось удержаться, не упасть и не покалечить друга. С предельной осторожностью она дотянулась до маленькой коричневой коробки и взяла ее в руки. «Не, ну ты мне теперь точно обязана!» — повторил Кленси. Спустившись на пол, Руби поставила коробку на стол и осторожно распаковала ее. Затем подняла крышку и один за другим вытащила все лежавшие внутри предметы. Там оказались фляжка из серебристого металла, несколько тюбиков солнцезащитного крема, перчатки, перочинные нож и пудреница. «Довольно странный набор», — произнесла Руби, доставая пудру. «Что это такое?» — Клэнси заглянул ей через плечо. «Тут другой вопрос», — задумчиво сказала Руби. «Зачем эта штуковина?» — понадобилась Лопес в горах. «Может, она слишком заботилась о своей внешности», — предположил мальчик. Девушка снисходительно посмотрела на приятеля. Клэнси она лазала по горам. «Где именно, как ты считаешь, она могла пудрить свой носик?» «Я всего лишь предложил возможное объяснение. Может, для нее эта пудра была чем-то вроде талисмана». Руби страдальчески закатила глаза. «Ладно, сдался Клэнси. Тогда объясни мне, раз такая умная». Я думаю, она взвесила в руке пудреницу, что у Лопес имелась какая-то причина взять ее с собой. Долго думала, — хмыкнул Кленси. Она открыла пудру. Полагаю, что именно сюда она и спрятала шифр. Однако внутри Руби ждало разочарование. Кроме затвердевшей пудры, там больше ничего не оказалось. Да, расстроилась девушка. Кленси прикусил губу. «Ладно, не бери в голову, Руби», — сказал он наконец. «Возможно, ты права. Шифр мог там находиться. То есть Лопе смогла его тут хранить, но кто-то просто уже нашел его раньше». «Да, да. А может быть, я изначально ошибалась. Ведь невозможно отыскать то, чего нет». Руби села на стул, совершенно опустошенная. «Полагаю, нам будет лучше уложить все, как было, и поскорее убираться прочь». — Смотри, я уже делаю это, я очень хорошо умею заметать следы. Квенси закончил укладывать вещи в коробку, и Руби уже собралась вернуть ее на верхнюю полку, когда вдруг им показалось, что к офису подъехала машина. Свет ее фара светил обшарпанные стены кабинета, но автомобиль тут же двинулся дальше, и друзья смогли перевести дух. — Может, нам пора уже выбираться отсюда? — предложил Квенси. — Так они и сделали. Всю дорогу назад Руби молчала и выходные провела в одиночестве.